Глава 27. Судьба. Боевая внешняя станция «Периметр-17». 29 ноября 2016 года. Несколько суток суперкрейсер дрейфовал между Матоа и Лоа, принимая один транспорт за другим. Оружие, запасные батареи и картриджи, энергосборники, топливные модули. Потоками шло на Мерет, расходясь по секторам, палубам и отсекам. Переход в наступление предполагался не ранее, чем недельки через три – но этого времени было очень и очень мало, чтобы как следует подготовиться. Антон с друзьями, пользуясь случаем, не вылезал из медкапсул, разучивая базы второго уровня, поднимая в том числе БЗ по космогации. И вот, на второй день пребывания в должности командира звена космоатмосферников, Ломов определил координаты Земли. Это было очень непросто, найти свое Солнце среди тысяч и тысяч звезд, но зная расстояние от Земли до Анга и примерное направление к рукаву стрельца, Антон вычленил изо всех светил, Родимый жёлтый карлик, 29-го числа по земному исчислению, ломов с друзьями, включая Иргана и Нока, неторопливо шагал по стержневому коридору палубы А. С самого утра они валялись в медбоксах, да не просто так базы разучивали, а с нейростимулятором, ускорявшим усвоение материала. Сне привычки у Антона голова раскалывалась, но шунт его успокаивал, высвечивая параметры организма. Всё было в порядке. Не зачем было искать аптечку и вводить себе инъекцию обезболивающего. И так пройдёт. Трое в серых комбинезонах внешнего комплекса появились из поперечного коридора. Они остановились перед Антоном, и тот из внешников, что находился посередине, седой с тремя шнурами на плече, сказал официальным голосом: "Младший штурм-сержант Лома, пройдёмте с нами". Сначала лейтенант неприятно удивился, насторожился, а потом заметил за спинами внешников торжествующую юреолу и всё понял. Сжав зубы, Антон зашагал за седым. Двое конвоиров шагали рядом по бокам и чуть сзади. Держа руки недалеко от станиров. Что за дела, заорал Сулема. Эй! Капитан рванулся к внешникам, те напряглись, но Макс с рыганом удержали Сулему. Проходя мимо Риолы, Антон глянул на неё и выцедил: "Ну и кто ты после этого?" Отвернулся и пошагал за старшим особิстом. Как оказалось, за ним пришли не здешние спецы, приглядовавшие за экипажем Мирета, а специально высланная опергруппа. Прибыли оперативники на своём боте, на нём и убыли вместе с Ломовым. Перелёт не занял много времени. Когда суперкрейсер превратился в сверкающую точку, другая точка разрослась до гигантского сросска сфер, с цилиндров, конусов и торов. Это была внешняя станция, по всей видимости, боевая. Когда бот состыковался со станцией, Антон убедился, что на ней испольцовы военные, а название Периметр 17 навеивало ассоциации с границей на замке. Периметр 17 обращался вокруг Ароса, далеко от Луа, в 17 миллионах километров. С такого расстояния Метрополия оказалась голубой блёсткой. Впрочем, все эти интересные детали Ломов узнавал мимоходом, продолжая терпеть свои малоприятные приключения. Сразу зашли в завой, его провели в тесный отсек, где заставили переодеться в оранжевый комбинезон. Этот весёленький цвет спелого мандарина был любфёртухаем как на земле, так и на Лоа. Ко всему прочему, на комбинезе спереди и сзади стоял жирный номер 13. Это было его новое имя. Надо сказать, Антон едва сдержался, расставаясь с сиреловым комбинезоном пилота. Получается, что его уже осудили. За что? Ломов примерно представлял себе, что именно могла наболтать о нём Риола. Возможно, связь с криминалом. Это не слишком украшающая пилота подробность биографии, но попало вам суперкрейсер, обрадили десятки, сотни человек, имевших, скажем так, нелады с законом. Ну и что? Впрочем, драки, хулиганство и всякие прочие правонарушения находились в сфере комплекса внутреннего, а тут внешники. И что они ему могут поставить в вину? Нелегальное проникновение, нарушение закона о натурализации, допустим, но всё это вполне себе решаемые задачки ими можно было заняться прямо на мирете уселись бы рядком поталковали лотком зачем же сразу робу напяливать или это приём такой у тутошнего следствия чтобы подозриваемо из-заснут немного от тревоки опасений щег вам незнакомые внешники без церемонно приняли ломова уседова как по эстафете и отвели в чревный блок станции заперев землянина в одиночном изоляторе кушелка удобство блок продовольственной доставки только без пульта Заключенному не было дано право самому выбирать, что ему съесть на обед – хлебова или баланду. Едва Антон присел на кушетку, ни простыни, ни одеяло, только что губчатая поверхность мягкая, как блок доставки дзинькнул, приглашая к трапезе. Ломов поднялся и достал из окна поднос. Но не так уж плохо. Его любимая алоксанская похлебка, к которой он привык еще у отшельника. Ксан ему не надоедал, как раньше борщ. Борщ, мда... Ну ланцы не пекли нормального хлеба, обходясь традиционными лепёшками вроде лаваша или тортилий. Ну, голодовку устраивать Антон не собирался, так что поелся пети там, после чего подхватил стакан грушу с горячим ола и вернулся на кушетку. Привычный обед успокоил, привёл в равновесие чувства, и мысли потекли в прошлое. Ломов в охотку ностальгировал, вспоминая землю, Россию, службу в Псков, Москву, Питер, Грозный. Дружил он со многими, но настоящий друг был у него в единственном числе Михалыч. Не разница в годах, не разница в званиях не помешали им. Их с капитаном свяло, наверное, некое внутреннее сходство. Оба были нетерпимы к несправедливости и никогда не жаловались на хамов, просто били тем морды. Наверное, именно из-за своего характера Сулим и так оходил в капитанах, хотя его сверстники выбивались в полковники. Неуживчив был Михайлович со сволочами, вот и страдал от этого. Но не любят сволочи, когда им указывают на их сущность. Да и кто сказал, что друзей должно быть много? Двое-трое ещё куда ни шло, а множество Нет, это невозможно, если только не называть друзьями всех знакомых, встреченных поперечных. Друг это не тот, с кем можно поболтать, выкурить сигарету и разбежаться. Настоящий друг не пожалеет времени и денег, чтобы прийти к тебе на помощь, поддержит, когда все от тебя отвернутся, не предаст и не бросит. И сулима так просто не сдастся. Он на уши поставит весь мир, но не спустят внешникам задержание друга. Или это был арест? Да хрен его знает. Максим Салабон ещё, духовно он слабее капитана, но стержень в нём чувствуется. Этот тоже молчать не будет. Беда в том, что они оба рядовые. Риола тоже рядовая, но её папочка. Нет, хулить вице-флагмана Антона не стал бы. По законам Лоа дети из любой семьи при достижении совершеннолетия получают ранг G1. Даже если твои родители ашкиты, ты всё равно станешь гэшкой. Это справедливо, хотя далеко они села, они-то следовали закону строго. Кому ж не охота порадеть за деточек? В любом случае, папа с мамами, если они в ранге А, способны поставить своему сыночку или дочечке хороший, в смысле дорогой нейрошунт, и базы обеспечат, и помогут устроиться в жизни. Надо полагать, Галеран Корк не стал особо церемониться с дочерью. Хочешь выйти в ранг А, валяй и докажи, что ты это можешь. И вот Реола стартанула. Г5. Потом, когда стал рядовой, Г10. И вдруг какой-то уголовник обходит ее, вырвался вперед, да еще два раза подряд. Каково это было стерпеть? Антон задумчиво почесал подмышкой. При первой встрече он счёл Риолу обычной мажоркой, той самой пустышкой, но встреча на мирете заставила изменить своё мнение. Девочка решилась так идти в автономку. Это говорило о сильном независимом характере. С такими бывает трудно. Ну вот ведь парадокс: девицы покладистые и совсем согласные быстро мужчинам надоедают, укротить страптивую приятно, а просто воспользоваться доступной скучно. Ломов усмехнулся. Он не осуждал Риолу по одной единственной причине: И логика здесь ни при чем. Девушка ему просто нравилась, вот и все. Ну да, несносный характер, стервочка та еще. Но какая фигурка? А личико, а грудь, а походка. Антон вздохнул. Вот с девушками ему не везло. Там, на земле. Нет, насчет того, чтобы снять красотулю, познакомиться, переспать и разбежаться, это сколько угодно. Но вот той, которую можно было назвать единственной, которая затмит собой всех раскрасавиц мира, вот такой у него не было». Иной раз он приходил к выводу, что любви не бывает вовсе. «Да и зачем она ему нужна, любовь эта? Тебе что, секса мало?» И все равно, расставаясь с очередной прелестницей, он испытывал глухое недовольство. Может, потому, что хотел найти не любовницу, а возлюбленную. Его покойные размышления пресеклись самым грубым образом. Защелкали блокираторы двери, и в изолятор шагнул офицер в сером с двумя шнурками на плече. Был он плюгавеньким, щуплым, росту малого, Зато лицо выражало такую надменность и величавость, что и гиганту впору. «Встать!» — скомандовал он Ломову. Антон равнодушно оглядел его. «А ты кто такой, чтобы я перед тобою вставал?» — медленно проговорил он. «Командор Юзгин Сал», — сказал плюгавый. «Извиняй, командор, я не в форме, чтобы вставать во фрунт. Что надо?» Юзгин не стал орать и бесноваться, но по губам его скользнула нехорошая улыбочка. Обернувшись к двери, он приказал «На допрос в секцию В». Двое охранников вошли и недвусмысленно рекомендуя идти куда сказано. Антон поднялся и пошёл. Секция В была пуста: стол и два стула. Один из них занял Сал, на другом устроился Ломов. "Ант Лома, это ваше настоящее имя?" резко спросил плюгавый. "Вполне. Что значит вполне?" "Это значит, что полностью меня зовут Антон Ломов, но на луанском лучше зваться укорочено". "А, так вы признаёте, что не являетесь луанцем?" возбудился Сал. "А я этого никогда и не скрывал", равнодушно сказал Ломов. «Ант Лома, вы лазутчик Империи Анг?» — с налетом пафоса осведомился Юзген. Антон усмехнулся. «А вы?» «Что?» «Юзген Салл, вы лазутчик Империи Анг?» «Что вы себе позволяете?» — вскричал командор. «Что ты на меня орешь?» — повысил голос Ломов. «Какого нуха тебе от меня надо? Что я здесь делаю? Ты мне можешь объяснить?» «Вы обвиняетесь?» «Засунь свои обвинения себе в жопу, понял?» — немежливо прервал Сала младший штурмсержант. «Я ни в чем не виновен. Решили засадить честного человека? В Да хоть не прикидывайтесь при этом честными и благородными блюстителями закона. Тут Юзгин зашипел и вскочил. Двигался он резко и так быстро, что глаз воспринимал его размыто. Похоже, что командор увлекался аваской борьбой зурко. Это я объясняла его субтильность, которую можно было легко исправить, однако все, кто хорошо владел приёмами зурко, не отличались от Юзгина, такие же дохлые с виду, как отраки переростки. Антон едва не пропустил удар, но успел так и увернуться. отбросив ногой стул и тут же ответил прямым в голову. По всей видимости, Юзгин попросту не ожидал ответки, к тому же ярость затуманила ему мозг. Сал отшатнулся и тут же схлопотал простейший русский удар в морду. Готов. Ломов едва успел подобрать стул и усесться, как в секцию ворвались двое охранников. Эти отличались лишь физическими кондициями, но о боевых искусствах имели весьма отдаленное понятие. Того, что прыгнул на него слева, Антон свалил двойным ударом в колено и в подбородок. Правый заработал по печени и по горлу. «Отставить!» – раздался спокойный, холодный голос. «Было бы сказано!» Антон повернулся к дверям и увидел невысокого плотного мужчину в сером комбизе с четырьмя шнурками на плече. «Что здесь происходит?» «Не знаю», – пожал плечами Ломов. «Вашему Юзгину вдруг захотелось потренироваться в Зурко, а эти двое?» «Болельщики, наверное». «Вы Ант Лома?» – уточнил плотный. «Он самый. Вам известно, в чем вас обвиняют?» «Похоже, в шпионаже на имперцев. Вы-то кто такой?» «Капитан-командор Лотт. Дан Лотт. Скажите, Дан Лотт, а вам не говорили, что обвинение надо доказывать? Понимаете? Не трепать языком почем зря, а предъявлять доказательства». Капитан-командор скупо улыбнулся. «Понимаю. Это вы не понимаете. Полчаса назад было объявлено военное положение. Империя Анг высадила десант над Хавити. А военное положение обнуляет законы. Возможно, вам это покажется несправедливым, но суда над вами не будет. Не будет даже трибунала». По сумме собранных улик вы не просто подозреваемый, а обвиняемый. Данлот сделал знак, и в секцию вошли ребятишки в сером, накачанные, уверенные, невозмутимые. «Антлома», — бесстрастно продолжил капитан-командор, — «вы обвиняетесь в нелегальном проникновении на территорию Содружества Лоа, в подрывной и террористической деятельности на планетах Гимла и Лоа, а также в шпионаже в пользу империи Анг. Суммируя обвинения, вы приговариваетесь к уничтожению». Выдержав паузу, он раздвинул губы в улыбке живодера. «Но...» учитывая определённые положительные моменты, приговор был смягчён и окончательно звучит так: 10 лет каторгажных работ с пребыванием на планете Ортес. Договорив, Данл облкнулся ещё шире: "Не беспокойтесь, Антон Ломовлов, весь срок вам тянуть не придётся. Вы вздохнете к исходу второго года".